Глава двенадцатая в центре города Мистер Джек выслушал жалобы жены внимательно и серьезно, как неизменно слушал все рассказы о ее трудах, испытаниях и приключениях в театре, ибо он не только безмерно гордился ее талантом и успехом, его к тому же, как почти всех его богатых соплеменников, особенно тех, кто, подобно ему, все свои дни проводил в волшебном, сказочном, фантастическом мире биржевой игры, властно привлекал блеск театральных подмостков. Долгие сорок лет с тех пор, как он впервые приехал в Нью-Йорк, деловая карьера все дальше уводила его от более спокойного, освещенного традиции и, как ему теперь казалось, скучного семейного и общественного уклада к жизни, полной блеска и веселья, волнующей все новыми удовольствиями, да еще приправленной ощущением зыбкости и опасности. А та жизнь, которую он знал в детстве и юности, жизнь его родных, которые вот уже сто лет держали частный банк в маленьком провинциальном городке, казалась ему теперь невыносимо нудной. Не только дома и в обществе все шло из года в год одним и тем же раз навсегда заведенным порядком, которые не очень-то разнообразили взаимные родственные визиты, но и сама деятельность скромного маленького банка, осторожные сделки по мелочам, были, как думалось ему теперь, ничтожны и неинтересны. А в Нью-Йорке он действовал все стремительней, поднимался все выше Ни на шаг не отставал от великолепнейших достижений этого неистового города, который все разрастался вокруг, бушевал все громче и неугомонней. Да и в том мире, где он проводил свои дни, он с наслаждением вдыхал полной грудью пьянящий воздух, в котором было что-то жгучее, и искрометное, совсем как в ночном театральном мире, где жили актеры. По Каждый день ровно в девять утра мистер Джек мчался в центр к себе в контору, уносимый сияющим механическим снарядом, которым управлял шофер, олицетворение одной из самых характерных граней города Нью-Йорка. Шофер крутил баранку, и землистое лицо его хмурилось, тонкие губы кривились недоброй язвительной усмешкой, темные глаза неестественно блестели, точно под действием сильного наркотика. Казалось, да так оно и было, этот человек — существо какой-то особой породы, созданное неистовым городом для каких-то особых целей. Казалось, эта тускло-бледная плоть, подобно плоти миллионов людей в серых шляпах и с такими же безжизненно серыми лицами, отштампована из одного и того же вещества из той же серой массы, что и весь город, все тротуары, здания, башни, туннели и мосты. И в жилах его, казалось, не течет и пульсирует кровь, но сухо потрескивает тот же самый электрический ток, которым движим весь этот город. Это яственно видно было в каждом движении, в каждом поступке шофера. Зловещая фигура его склонялась над баранкой, Быстрый взгляд метался из стороны в сторону, руки ловко и точно правили мощной машиной, огромный автомобиль послушно проносился у самых обочин, срезал углы, скользил вплотную мимо других машин, обгонял, отскакивал, увертывался, с убийственной дерзостью пролетал сквозь узкие просветы неправдоподобные щели в общем сплошном потоке. И ясно было, что во всем существе шофера бурлят вредоносные силы, созвучные той бешеной энергии, что бьется в артериях города. Да, когда мистера Джека вот так мчал в центр города этот субъект, хозяин словно с еще большим удовольствием предвкушал дела, которые ждали впереди. Приятно было сидеть рядом с шофером и наблюдать за ним. Глаза у этого малого то смотрели хитро, коварно, Словно у кошки, то становились жесткими, непроницаемыми, как базальт. Худое лицо быстро поворачивалось то вправо, то влево, и то вспыхивало злорадным торжеством, когда, искусно вывернувшись, он обгонял другую машину и неудачливый соперник ругался вдогонку, то искажалось ненавистью, когда сам он осыпал бранью других шоферов или зазевавшихся пешеходов. «Поживей ты!» — рявкал он. «Шевелись, сукинсы!» Куда тише рычал он, завидев грозную фигуру какого-нибудь ненавистного полицейского. А о другом, который оказывался к нему снисходительным краешком злых губ, говорил хозяину с хмурым одобрением. «Они, знаете, тоже не все к ряду сучьи дети!» — цадил он тонким каким-то жестяным голосом. «Попадаются и порядочные. Вон тот!» Он коротко дергал головой в сторону полицейского, который кивком пропускал его. «Тот парень хороший, я-то знаю, как же! Он мне родня по жене!» От неестественной вредоносной энергии, что чувствовалось в шофере, весь окружающий мир начинал казаться хозяину призрачным, словно на сцене. Он забывал, что, как многое множество людей, он попросту при трезвом будничном свете дня едет на работу — И ему чудилось, будто он и шофер, хитроумные, могущественные, вдвоем торжествуют над целым светом. И весь город, чудовищная каменная громада, неправодоподобный хаос движения, паутина кишащих народом улиц, представлялся ему лишь исполинской декорацией, на фоне которой действует он, мистер Джек. И все это вместе... Ощущение опасности, борьбы, хитрости, власти, изворотливости и победы, а главное, ощущение своего превосходства, прибавляло остроты и удовольствию, с которым он ехал в центр на работу, более того, переполняло пьянящей радостью. А лихорадочный мир биржевых спекуляций, в котором он действовал и который теперь также обретал театральную броскость и красочность, везде и во всем опирался на то же чувство превосходства. Это было превосходство людей избранных, поднявшихся над толпой ибо предполагалось, что они наделены особым таинственным чутьем. Они избраны жить в роскоши, не зная тяжкого труда, не производя ничего осязаемого, и стоит им только кивнуть головой, пошевелить пальцем, и сказочно растут их доходы, баснословно увеличиваются их богатства. Так оно было в ту пору, и потому-то мистеру Джеку, и многим-многим другим, ибо те, кто не принадлежал сам к числу счастливых избранников, те им завидовали, потому-то им тогда казалось не только закономерным, но даже естественным, что все общество сверху донизу строится на неравенстве и несправедливости. Мистер Джек знал, к примеру, что один из его шоферов постоянно его обкрадывает. Знал, что все счета за бензин, масло, резиновые камеры и ремонт дутые, так как шофер в сговоре с владельцем гаража, и тот платит ему немалые проценты с выручки. Мистер Джек знал об этих махинациях, и они его ничуть не трогали, пожалуй, даже забавляли. Прекрасно зная о мошенничестве, он знал также, что может позволить себе этот небольшой убыток, и, странным образом, от этого лишь... Крепло ощущение силы и уверенности. А в другие минуты он равнодушно пожимал плечами. «Ну и что ж такого, — думал он, — все равно тут ничего не поделаешь, все они жульничают, не он так другой». Точно так же он знал, что кое-кто из горничных в его доме не прочь взять взаймы хозяйскую вещь, а потом забывает ее возвратить. Знал также, что иные полицейские чины и кряжистые пожарные, чуть не все свободное от службы время, проводят у него на кухне или в гостиной для прислуги. И что эти стражи общественного порядка и спокойствия каждый вечер по-царски угощаются изысканнейшими блюдами с его стола, что их ублажают даже прежде, чем обслужат его семью и его гостей, и к их услугам его лучшие виски и самые редкие вина. Но вспылил он только раз, когда оказалось, что за один вечер испарился чуть не целый ящик отличного ирландского виски. Ржавые потеки на бутылках доказывали, что он и правда прибыл из-за океана, и уж очень досадно было потерять такой редкий напиток. Вообще же обходил все это молчанием. из о таких происшествиях с ним заговаривала жена. «Право, фриц говорила она, недоуменно и протестующе, — «эти девушки позволяют себе брать лишнее». «По-моему, это просто ужасно, как ты считаешь? Что нам с ними делать?» Но он в ответ только снисходительно улыбался, пожимал плечами и разводил руками. «Его семья ни в чем не нуждается. Есть крыша над головой, все сыты, обуты и одеты, хватает и обслуги, и развлечений». И все это стоит больших денег. Но что немалая доля их тратится впустую, и что прислуга попросту его обкрадывает, мистера Джека ничуть не огорчало. Он об этом и не думал. В сущности, разве не то же самое происходит изо дня в день в мире большого бизнеса и в высших финансовых сферах? И это было не напускное равнодушие. Он не прикидывался беспечным, как человек, чей мир оказался на грани катастрофы и вот-вот рухнет напротив. Он снисходительно терпел расточительные прихоти всех, кто зависел от его щедрости. Не потому что сомневался в прочности своего положения, но потому что твердо верил, оно незыблемо. Он был убежден, что его мир соткан из стальных нитей, и грандиозная пирамида спекуляций не только не обрушится, но будет неуклонно расти, а значит, недобросовестные поступки его слуг — просто мелочь, которая не стоит внимания. По сути, мистер Джек почти ни в чем не отличался от десяти тысяч других богатых деловых людей. В то время в том городе он был бы настоящей белой вороной, если бы не верил свято в прочность своего состояния и положения в обществе, ибо все эти люди страдали, если угодно, профессиональной болезнью. Словно жертвы некоего массового гипноза, они не прислушивались к собственным чувствам и не признавали очевидного — злая ирония судьбы. Эти люди создали мир, в котором все ценности были ложны и мнимы. Однако же, околдованные роковыми иллюзиями, они воображали себя самыми проницательными, самыми трезвыми и практичными людьми на свете. Они считали себя вовсе не игроками, одержимыми азартом обманчивых биржевых спекуляций, но блестящими вершителями великих дел, и не сомневались, что ежедневно и ежеминутно ощущают, как бьется пульс страны. И когда, оглядываясь по сторонам, они всюду видели неисчислимые проявления несправедливости, мошенничества и своекорыстия, то твердо верили, что это неизбежно, что уж так устроен мир. Считалось азбучной истиной, что всякого человека, будь то мужчина или женщина, за определенную цену Можно купить. И если случалось, одному из этих трезвых практических дельцов пытались доказать, что такой-то поступил так или иначе не из чистейшего эгоизма и своих корыстных расчетов, а по иным причинам, что он предпочел страдать сам, лишь бы уберечь от страданий тех, кого любит, или оказался человеком верным и преданным, и его нельзя ни купить, ни продать, просто потому, что он честен и верен по природе своей? Проницательный делец вежливо, но насмешливо улыбался и пожимал плечами. — Ладно, — говорил он, — я-то думал, вы будете рассуждать здраво. Давайте лучше поговорим о вещах, в которых мы с вами оба разбираемся. Такие люди не способны были понять, что это именно они неверно судят о человеческой природе. Они гордились своей твердостью, стойкостью и проницательностью, которые помогали им спокойно терпеть столь скверно устроенный мир. Лишь несколько позже ход событий наглядно показал им, что и твердость, и проницательность их гроша ломаного не стоят. Когда созданный имя воображаемый мир лопнул у них на глазах, наподобие мыльного пузыря, многие из них, не в силах посмотреть в лицо суровой действительности, пускали себе пулю в лоб или выбрасывались на мостовую из окон своих контор, бог весь с какого этажа. А среди тех, кто сумел пережить катастрофу, многие, что были прежде уверенными в себе, холенными франтами и здоровяками, разом увяли опустились, до времени одрехлели и впали в детство. Но все это было еще впереди. Это было неизбежно. Но они об этом не подозревали, ибо приучены были не признавать очевидного. Тогда, в середине октября 1929 года, их самоуверенность и самодовольство достигли непревзойденных высот. Оглядываясь по сторонам, они, подобно актеру на сцене, видели, что все вокруг подделка. Но они приучили себя принимать подделку и фальшь, как нечто нормальное и естественное, и потому открытие это лишь обостряло для них радость жизни. Больше всего они любили развлекать друг друга рассказами, о человеческом двуличии, предательстве и обмане во всех видах и проявлениях. Они наперебой с упоением сообщали друг другу о том, как восхитительно плутуют и мошенничают их шоферы, горничные, повара и незаконные поставщики спиртного. Они поистине смаковали эти жульнические проделки. Так другие рассказывают о проказах любимой кошки или собаки. Немалым успехом пользовались подобные анекдоты и за обеденным столом. Дамы, слушая такое, веселились вовсю, делали вид, что просто не в силах сдержать свою веселость, и под конец заявляли, к примеру, «Нет, это просто великолепно!» Это говорилось медленно, с чувством, словно рассказанный случай уж до того смешон, что даже не верится. Или «Вы только подумайте!» следовал взрыв смеха или нет, не может быть, вы это сами сочинили? Ту дама даже взвизгивала от смеха, впрочем, слегка, вполне изысканно. Они говорили все, что положено говорить, когда выслушаешь забавный анекдот, ибо жизнь их стала такой пустой и пресной, что они разучились смеяться от души. У Фредерика Джека Тоже имелся в запасе свой анекдот, и он так хорошо и так часто его рассказывал, что эта история обошла все лучшие застолья Нью-Йорка. За несколько лет перед тем, когда он еще жил в старом доме в Эссайде, Жена как-то устроила большой прием, она каждый год собирала всех, кто имел то или иное касательство к театру. Прием удался на славу. Толпа актеров заполнила комнаты, все в волю ели и пили, отдавая должное щедрому угощению. Как вдруг, в самый разгар веселья, с улицы донесся вой полицейских сирен и нарастающее рычание несущихся на бешеной скорости машин. Сирены все приближались, мистер Джек и гости сгрудились у окон, и вот перед домом остановился огромный автофургон, и по бокам его замерли два мотоцикла. В их седоках мистер Джек тотчас узнал полицейских, поклонников своих горничных. Из фургона высыпали еще полицейские. Общими усилиями они выгрузили огромную бочку и торжественно покатили ее по тротуару на крыльцо и дальше в дом. Оказалось, бочка была полна пива. Полиция внесла ее как свою долю угощения, ибо, когда семейство Джек принимало друзей, горничным и кухаркам тоже разрешалось устроить в кухне пирушку для полицейских и пожарных. Мистер Джек, тронутый таким дружеским великодушием, хотел вознаградить их хлопоты и заплатить за пиво, но один из полицейских сказал ему — — Да вы не беспокоитесь, хозяин, все в порядке. Сказать по правде, это пойло нам досталось за даром, понятно? — Да, да, — с чувством подтвердил он. — Его вроде как подарили. — Ну да, за место комиссионных, — деликатно пояснил он, — потому как мы заботимся, чтоб его доставляли в лучшем виде. Понятно? — Мистер Джек? — Понял, и потом частенько рассказывал эту историю, ведь он и вправду был хороший, великодушный человек, и поступок этих людей восхитил и тронул его, хотя они напивались за его счет годами, так что на эти деньги можно было бы купить не одну бочку пива, а, пожалуй, сотню. И хоть он не мог не разделять господствующие вокруг ложные театрально-фальшивые взгляды на жизнь, сердце у него было такое доброе и щедрое, какое встречаешь нечасто. Это обнаруживалось снова и снова на каждом шагу. Он готов был мигом прийти на помощь тому, кто попал в беду, и помогал постоянно — актерам, которым изменила удача, старым девам, строящим безнадежные планы обновления театрального искусства, друзьям, родственникам, престарелым слугам. А в придачу ко всему он был нежный, любящий отец и щедро осыпал подарками свое единственное чадо. И как неудивительно это в человеке, вокруг которого весь мир, лихорадочно беспокойный и неустойчивый, поминутно менял свой облик, Фредерик Джек упорно держался одной из древнейших традиций своего народа. Он неколебимо верил в святость и нерушимую прочность семейных уз. Благодаря этой-то вере, наперекор бешеному темпу городской жизни, грозящему опрокинуть любые устои, Он и ухитрился сохранить в целости свой домашний очаг. Именно эти узы всего надежней соединяли его с женой. Супруги давно уже согласились на том, что каждый волен жить по-своему, но всегда старались общими усилиями сберечь семью. Им это удалось. И как раз поэтому мистер Джек относился к жене с уважением и неподдельной нежностью. Таков был этот крепкий, подтянутый, безупречно одетый деловой человек, которого каждое утро мчал в контору пьяный от скорости, закаленный городом, шофер. И в какой-нибудь сотне ярдов от того места, где он вылез из своей машины, десять тысяч других очень с ним схожих по одежде и облику, примерно с теми же понятиями и взглядами, и даже, может быть, столь же добрых, снисходительных и терпимых, точно так же выходили из своих быстрых, как молния мощных машин и вступали в новый день, полный вымыслов, дыма и неистовства. Очутившись у дверей своих небоскребов, они взлетали на лифтах в облака, где помещались их конторы. Там они покупали, продавали, заключали сделки в атмосфере, насыщенной безумием. Безумием дышало все вокруг, весь день напролет, и они сами это чувствовали. О да, они прекрасно это замечали, но вслух об этом не говорилось. Такова уж была одна из особенностей того времени, что люди видели и ощущали безумие везде и во всем, но никогда о нем не упоминали, никогда не признавались в нем даже самим себе.